Глава 23 Умные люди не обижаются, они делают выводы. Королева Симона не отходила от мужа. Как же она соскучилась за эти несколько дней. И неудивительно, что супруг выглядел не лучшим образом, ведь она так и знала, что о нём никто, кроме неё, нормально не позаботится. Сигизмунд морщился, но терпел. Безропотно пил укрепляющий настой, позволил надеть на себя тёплые носки летом-то. Благодарно улыбался и поглаживал жену по руке. «Милая, ты не устала?» Наконец не выдержал он. «Завтра у невест испытание, на котором нам предстоит присутствовать. Танец с наследником». Может быть, тебе лучше отдохнуть? — Да, пожалуй, — согласилась королева. — Мы ведь весь день проведём на мероприятии. Тебе нельзя так переутомляться. Лучше, если мы посмотрим только самых перспективных девушек, а потом уйдём в свои покои. — Хм, а это хорошая мысль. Король притянул жену поцеловал, от отчего женщина засияла счастьем, и мягко подтолкнул. «Иди к себе. Благодаря твоей заботе я уже гораздо лучше себя чувствую, а я отдам кое-какие распоряжения». «Тео, мне Симона подала интересную идею. Давай-ка пробежим по списку невест. Где он у меня был? А, вот он. Так». Пять девушек с тремя стихиями. Четверо. Графиня Азалески выбыла. Да, точно. Хорошо, отметь тех, у кого самый сильный огонь, и у кого на эту стихию откликалась стихия принца. Графиня Антонеки, графиня Амеди, баронесса Жерарди и викантесса Рубасти. Четверо. Король ненадолго задумался. «Девушек же разобьют на партии, и испытание будет проходить весь день с перерывами?» «Да, конечно. Мы же не хотим вымотать его высочество». «Устрой, чтобы эти четверо танцевали в первой партии с утра. Мы с Ее Величеством будем присутствовать. И Тео...» Король выразительно посмотрел на Верховного Мага. «Задействуйте, Проявитель». — Не рано ли, Ваше Величество? Всё-таки это только второе испытание. — Не рано. Примените его только на первую партию. И ещё, отбор необходимо ускорить. Проводите два испытания в неделю, а если получится, то и три. — Сигизмунд? — удивлённо воскликнул Дайриш. — Но это уже не отбор будет, а цирк какой-то. Его высочество... — Его высочество, — перебил король, — спит и видит, как избежать ритуала. Поэтому чем дольше затягивается этот фарс, тем больше у него будет возможности изобрести что-нибудь. До конца июля Тиан должен быть уже женат. Сосредоточимся на этой четверке, а претендентам на остальных девушек потихоньку сообщай, чтобы готовились к ритуалам. Можешь быть свободен. Верховный поклонился и покинул королевский этаж. Ужин в присутствии королевской четы Габриэлу ничем не удивил. Ну, король, ну, королева. Красивые, не то что их сын. Король внимательно и оценивающе прошелся по всем девушкам, отчего они краснели и не знали, куда девать глаза и руки. Королева же... Глаз не сводила с супруга, и Габи передёрнула плечами. «Брррр! Как жалко выглядит привязанная женщина! Так хочется её обнять и заплакать!» «Нет, она им так просто не сдастся!» Ладис вызвал её уже ближе к ночи, когда выходить в парк было несколько поздновато, и Габи устроилась в купальне, а чтобы Рози даже невольно не могла подслушать, пустила в ванну воду. — Ладис? — Лия, у тебя всё в порядке? Графиня что-то решила насчёт тебя? — Да, всё хорошо. Нет, она мне пока ничего не сообщала. А ты с ней уже переговорил? — Да, в парке. Ладно, надеюсь, она даст ответ завтра. Послушай, что я узнал. Незамужняя одарённая девушка или женщина не может пересечь границу королевства. Зато замужняя девушка поступает в Варшавский магический университет без всяких поручительств и разрешений, стоит ей показать брачную вязь. — Значит, мне не удастся уехать из королевства даже после совершеннолетия? — расстроилась Габриэла. — Значит, всё зря, и проще самой сдаться магам, чем мучиться ещё какое-то время когда конец неизбежен и предсказуем. — Погоди, не плачь! — сполошился Ладис. — Есть способ. — Способ? — Да, я случайно узнал, что для приграничных стражей важно лишь наличие брачной вязи. Поэтому можно выйти замуж без брачной ночи. Главное — пройти ритуал. А через год, если муж и жена не переспят за это время, брак аннулируется. Вязь? «Пропадает, и ты будешь свободна!» «Постой, я не поняла!» «Ты предлагаешь мне срочно, буквально за день или два, найти неженатого мужчину, который согласится пройти со мной ритуал, но откажется от всех дальнейших притязаний?» «Боги, Ладис, это же невозможно!» «Ни один мужчина не откажется от женщины, если у него будут на нее все права!» И потом, допустим, мне это выгодно. Но в чем выгода мужчины, чтобы он согласился? И как обезопасить себя? Это кроме вопроса, где вообще найти порядочного. Я поищу мужчину, который за деньги согласится пройти ритуал и год потерпит в статусе соломенного вдовца. А потом вы оба будете совершенно свободны. Предложу ему много денег – Параллельно наложу на него заклинание неразглашений и возьму магическую клятву. Сделаю все, чтобы ты была в безопасности. Ты согласишься? Мне страшно, Ладис. Ритуал — это не шутки. Вдруг привязка начнет работать сразу после ритуала. Нет, Лия, для образования привязки девушке надо потерять девственность с мужем или не женатым мужчиной. А чтобы привязка не получилась, надо переспать с женатым. Муж считается женатым? Не совсем. Хм. То есть, если я, допустим, выйду фиктивно замуж за одного, до меня не женатого, а потом, боги, проведу ночь с другим, но женатым не на мне, то у меня никогда ни с кем привязка не образуется? Да. Но мы отклонились от темы. Сейчас не о привязке речь, а о том, как тебе выехать из королевства. Ты согласна, чтобы я искал подходящего мужа на год? Согласна. Завтра я весь день буду занят и смогу связаться с тобой, скорее всего, только поздно вечером. Ничего не бойся. Да уж. Габриэла напряженно думала, рассеянно глядя на льющуюся воду. Выйти замуж, как это называется, фиктивно, уехать из королевства, поступить учиться и стать совершенно свободной. Конечно, это очень и очень заманчиво, тем более, что тогда у неё появится шанс на что-то большее с Ладисом, чем просто дружба. Но страшно же. Ладно, утро вечера мудренее. Надо ложиться спать». Завтра ей ещё танцевать под туфлям его высочества. За завтраком принц был рассеян, ни на кого не смотрел и больше молчал или односложно отвечал только на прямое обращение свахи. А та кидала на Габи возмущённые взгляды, ведь девушка и не подумала прислушаться к её совету и по-прежнему сидела в своём невообразимом образе. Жеребьёвка принесла сюрприз. Габриэле выпала танцевать в первой партии. «Что такое не везёт и как с этим бороться?» Девушка ещё раз посмотрела на бумажку, зажатую в пальцах, и передвинула её в Викантессе. «Алианда, возьмите и дайте мне свою». «Ой, Габриэла, спасибо!» «Пустяки! Я же обещала!» — развернула бумажку Викантессы. «Третья партия! Отлично! У неё будет целый свободный день!» Наставление свахи она слушала в полуха. Куда прийти? В чём? Что делать? Все мысли графини были о новой информации о привязках, которую ей передал Ладис. «Графиня о меди!» «Подойдите ко мне!» Габи вздрогнула, услышав своё имя, и оглядела гостиную. Оказывается, пока она мечтала, завтрак закончился, и принц уже их покинул. Сваха смотрела недобро. Что это она надумала? Девушка с некоторой опаской приблизилась. — Да, Кирия. — Вчера я вас просила привести себя в порядок. — Вижу, вы пренебрегли моими советами, — мрачно ответила сваха. — Поэтому я вынуждена поступить так. С последними словами к Габе подошли две служанки и крепко взяли её за руки, наклонили, и третья стала поливать её лицо из кувшина и умывать, как маленькую. Девушка рванулась, но её держали крепко, а магия... Магия еле теплилась, перекрытая действием амулета личины, и помочь не смогла. Как графиня не рвалась и не возмущалась, ей пришлось перенести такое унижение. Она слышала, как хихикают другие кандидатки, и еле сдерживала слезы. — Простите, миледи, — невозмутимо говорила сваха, — но вы сами меня вынудили так поступить. — Надеюсь, больше вы не рискнёте прийти в таком виде. Служанка закончила умывание, подала Габриэле полотенце, и две другие её тут же отпустили. Еле сдерживаясь от обиды, девушка вытерлась и с возмущением посмотрела на сваху. — Но... как же это... Женщина растерянно разглядывала графиню, чьё лицо ни капли не изменилось после водных процедур. «Вы... это... миледи...» Габриэла швырнула полотенце на пол и молча вышла из гостиной. «Нет! Как она могла? Обращаются, как с бессловесной скотиной, как с рабыней, как... на привязку надеются...» что после нее девушки забудут все унижения. Как же хорошо, что она надела амулет. Страшно представить, что было бы, придя она в косметике. Первым порывом было устроить скандал, нажаловаться, потребовать наказание для свахи. Все-таки она не простолюдинка, и так обращаться с высокородной девушкой недопустимо. Но потом, немного поостыв и поразмыслив, Габи пришла к выводу, что скандал ей не нужен не стоит ещё раз привлекать к себе внимание. А сваха и так больше к ней не сунется, и можно не опасаться, что она решит умыть её прямо на испытании. Замуж на год. Если это поможет избавиться от отбора и уехать из королевства, она согласна хоть сейчас. На обед она не пойдёт точно. Возможно, на ужин тоже. И вообще... Танцевать ей только во второй половине дня, так что сейчас она со спокойной совестью может переодеться Леей и уйти в парк, чтобы никого не видеть и не слышать хотя бы полдня. Розетта видела, что Миледи вернулась расстроенная и решила не тормошить её. Захочет — сама расскажет. «Розе, я переоденусь и уйду в парк. На обед не пойду». «У нас есть что-нибудь к чаю?» «Да, вот две булочки и немного печенья», — ответила служанка. «Но как это вы не пойдёте к обеду? За вами тут же придут». «Рози, меня сегодня скрутили, будто я преступница, и насильно умыли, представляешь?» Габриэла всхлипнула. «На глазах остальных невест». «Боги! И никто не заступился? Но как же так? Там никого не было, кроме свахи, нескольких служанок и невест». Горько проговорила графиня. «Они так смеялись! Единственное, что позволяет не впасть в истерику, на мне же был амулет, поэтому от умывания моя внешность не изменилась, и сваха была потрясена». «Миледи!» А разве она имеет право так обращаться с вами? Ведь вы — графиня и одна из невест наследника. Все, кто видел эту сцену, никогда ее не забудут и поделятся со всеми знакомыми. А если вы станете королевой? — Не, королевой я никогда не буду. Но ведь Сваха этого не знает. И никто не знает, пока его высочество не сделал выбор. Тем более странно, почему с вами так обошлись — Розетта не могла успокоиться. Внезапно Габриэлла всхлипнула и, закрыв лицо руками, расплакалась. — Миледи! — переполошилась служанка. — Что вы? Успокойтесь! Но долго сдерживаемая пружина распрямилась, и вся боль, все напряжение последних недель, вся горечь и все отчаяние выплеснулись наружу. Габи дала не в силах остановиться. Слезы водопадом текли по щекам сквозь пальцы, заливали платье. «Миледи, пожалуйста, не надо так горевать!» Розетта сама чуть не плакала, пытаясь успокоить хозяйку. «Вы заболеете, если будете так рыдать!» «Рози, я не могу! Я так устала от этого!» Сквозь всхлип пробормотала Габриэла. «Разве я многого хочу? Просто жить и не потерять себя? Почему? Ну почему умерли мама и папа? Они бы не допустили, чтобы мне пришлось скрываться и пытаться самой себя спасти?» «Миледи, в дверь кто-то стучит. Мне открыть?» «Мне все равно. Я никого не хочу видеть». Слёзы не прекращались. Стук повторился, и Розетта, бросив обеспокоенный взгляд на хозяйку, подошла к двери и открыла её. «Я бы хотела поговорить с графиней». За дверью обнаружилась несколько обескураженная сваха. Розетта прищурилась. Вот из-за этой женщины её милая, добрая хозяйка вот уже полчаса рыдает и не может остановиться. «Вы?» — служанка выскочила в коридор и прикрыла дверь, чтобы Габриэла не услышала. «Что вам еще надо от миледи? Хотите, чтобы она от горя заболела?» «Что вы?» — испугалась сваха. «Я, наоборот, хочу попросить прощения за недоразумение». «Ах, недоразумение! Насильно удерживать высокородную леди — это, по-вашему, недоразумение?» «Унижали прилюдно, а просить прощения наедине собираетесь?» «Нет, кире Миледи не желает вас видеть и разговаривать с вами тоже не желает. Думаю, с вами поговорят другие, когда слух о происшедшем дойдет до ушей их величеств, ведь вы не думаете, что свидетели унижения не станут молчать?» На этой ноте Розетта бросила в женщину возмущенный взгляд и вернулась в покое, оставив сваху в коридоре. Габи всё рыдала, и с этим уже надо было что-то делать. «Миледи! Габриэла! Пожалуйста, успокойтесь! Скажите, что мне для вас сделать? Хотите, принесу чаю? Или приготовить вам ванну? Расчешу волосы!» «Миледи! Голова заболит! Нельзя столько плакать!» То приходил?» — сквозь всхлипы выдавила графиня. «Сваха приходила. Извиняться». «Сваха?» Внезапно Габи встала, сжала кулачки, и её глаза почернели, а вокруг головы появилось тёмное облачко и ощутимо похолодало. Розетта смотрела, открыв рот, и не могла двинуться с места. Облачко подросло и принялось мягко окутывать девушку, как плащом. «Миледи!» — дрожащим голосом позвала Розетта. «Что это с вами происходит?» «Я злюсь!» «Так бы взяла и стукнула сваху! Я думала, она справедливая и добрая, а она...» «Посмотрите в зеркало!» Габриэла повернулась и... И ахнула. — Боги, что это со мной? — Наверное, вы сильно разозлились, — предположила Рози. — Попробуйте подумать о чем-нибудь хорошем. — Сложно. Я все еще не могу успокоиться, — пробормотала графиня, пытаясь вызвать приятные воспоминания и наблюдая, как тьма все увеличивается и становится более концентрированной. Глядя в зеркало, она подняла руку и потрогала тёмную дымку. Та тут же скользнула по руке. «Щекотно! Она будто ластится!» «А что, если я представлю котёл, как учил Ладис, и помещу всю тьму туда?» Слух рассуждала девушка, пытаясь притворить в жизнь озвученное. Розетта с облегчением увидела, как тьма сначала сползла на руки графини а потом втянулась в неё и пропала. И глазами леди стали обычного цвета. «Миледи, как же вы меня напугали!» Розетта вытерла лоб. «Сначала истерика, которая никак не останавливалась, а теперь вот это! Кстати, что это такое было?» «Кажется, у меня пробудилась тьма, и я пока не знаю, что с ней можно делать». «Мне нужны книги», — задумчиво проговорила Габриэла. «Опять в библиотеку? Но куда же вам идти с таким лицом?» — всплеснула руками Розетта. «Надо умыться холодной водой, и постепенно отёки спадут». «Нет, в библиотеку я не пойду», — покачала головой графиня. «Не хочу никого видеть». «Пойду в парк. Там сейчас никого нет». Собери мне с собой булочку и пара печеней. Попить там можно из фонтанчика, а вот перекусить нет ничего. Возьму книги, которые мне оставил Ладис, и проведу время с пользой. А испытание... Я же говорила, мне идти с третьей партией, это после обеда. Не хочу сидеть в четырёх стенах. А если вас будут искать, когда вы не придёте на обед? «Скажешь, что я ушла гулять. Куда? Ты не знаешь». «Нет, так не пойдёт», — решила Розетта. «Если вас будут искать, я должна вас предупредить об этом». «Я знаю, что делать. Иди сюда». Габриэла подозвала служанку к окну, которая смотрела в сторону парка. «Смотри, я повешу вот здесь светляк. Он будет гореть до вечера». «Если меня начнут искать и поднимется переполох, возьми моё зеркальце, то с ручкой, и посвети им в парк. Я увижу отблеск и пойму, что надо возвращаться. Давай, потренируйся». «Но...» — неуверенно проговорила Розетта. «Парк же большой. Вдруг вы не увидите лучик?» «Увижу. Это же мой светляк. И значит, в отблеске тоже будет моя магия. Я почувствую». Давай, пробуй. Розетта принесла зеркало и принялась репетировать. Вот видишь, ничего сложного. Всё-таки придётся идти с амулетом, но с красной глаза опухли, всех распугаю. Габриэла положила книги в корзинку, туда же пристроила булочку с печеньем, яблоко, которое ей в последнюю минуту сунула Розетта. Положила плед... Немного подумала и всё-таки захватила с собой связник. К счастью, в коридорах ей никто из невест не встретился, и она добралась до парка без приключений. Сначала девушка хотела пойти в шалаш, но вспомнила, что на ней личина, и что там она на самом деле может не увидеть отблеск, если Рози будет ей сигналить. Поэтому остановилась на той же скамеечке, где разговаривала с Ладисом. Постелила плед, чтобы было мягче сидеть. Достала книгу, но буквы прыгали, и вникнуть в содержание текста никак не получалось. Ладис подберёт кого-нибудь ей во временные мужья. Бездаря нельзя, она же одарённая. Брак между бездарем и одарённый алтарь не пропустит. Потребуется специальное разрешение короля. Надеюсь, Ладис знает об этом условии. С размышлений о замужестве и бегстве из королевства Габриэла перешла к размышлениям о пробудившейся у неё тьме. Боги, до неё только дошло. Получается, она всё-таки будет абсолютным магом? Почувствуют ли придворные маги её тьму? Скорее, да, чем нет. Ведь тьма здесь наверняка есть только у неё одной, и не получится спрятать её за отблесками другой такой же тьмы, как это происходит со стихиями. Девушка вскочила в волнение. Боги! Она переживает о поступке свахи, а ей надо хватать ноги в руки и бегом нестись к границе. Она согласна уже на любое предложение, которое поможет ей избежать привязки и станет препятствием для самоуправства магов и короля. Девушка вернулась на скамейку, и, не глядя, сунула руку в корзину, намереваясь выудить яблоко, но ойкнула, наткнувшись на что-то горячее. «Связник! Её вызывает Ладис!» «Да? Боги, Лия, ты что делаешь в парке?» «Сопровождаю графиню на прогулке». «Так графиня рядом?» «Ну да, а что?» Тут всё вверх дном стоит. Она должна быть на испытании в первой партии, а вместо неё пришла Викантесса красти и что-то лепечет об обмене. Короче, любым способом убеди графиню немедленно вернуться во дворец. Нет, лучше стойте там. К вам сейчас придут маги и отведут графиню на испытание, а ты иди в покой и сиди там безвылазно. — Ладис, ты нашёл мне временного мужа. «Потом, Лия. Мне сейчас не до этого. Ждите, я отправлю мага». «Ладис, кое-что произошло, я должна тебе рассказать». «Всё потом, я сказал». И отключился. «Вот как? Ему не до этого. Потом?» А у неё тьма пробудилась. И потом может уже и не быть. Девушка возмущённо посмотрела на связник. «Нет, на сегодня ей огорчений и унижений хватит. Не будет она никого ждать, тем более, что она одна, без служанки». Решительно повесила связник на скамейку, сняла амулет личины, подхватила корзинку и бегом припустила назад во дворец. «Придётся идти на испытание». Одна надежда, что с амулетом её новое магическое приобретение так же затаится, как и стихия, и маги ничего не заметят. Да, она оттанцует принца и сама займётся поисками подходящего выхода. Раз Ладису некогда её выслушать и нормально ответить, то его она больше беспокоить не станет. Не зря же он ищет ей мужа на стороне, а свою кандидатуру даже не предложил, значит, не так уж она ему и нравится. Ну и пусть. Ей всё равно. И плакать не будет вот ни капельки. Да, хочется. Но она сегодня и так уже море выплакала. Хватит. А меди она или где? Сваха несколько секунд постояла, глядя на захлопнувшуюся дверь, и решительно направилась дальше по коридору. На её стук выглянула служанка. «Мне надо срочно увидеть Миледи». Служанка посторонилась, и женщина вошла внутрь покоев. «Миледи, боюсь, нехорошо вышла с графиней Амеди», начала она, дойдя до гостиной. «Как бы ни случилось беды, ведь девушки не будут молчать», Я сейчас ходила к графине, она не пожелала меня видеть. «А мне-то что?» — лениво поинтересовалась Аглая Антонеке. «Я ни при чем. Вы сами все устроили». «Но ведь это вы попросили, чтобы я ее, как вы выразились, проучила». «Да ну! А кто это может подтвердить?» «Но...» «Правильно, лучше молчать», — кивнула графиня. «Эту Кикимору давно надо было поставить на место. Ни с кем не знает, воображает о себе невесть, что...» «Так что все сделали правильно и вовремя. Её и надо было ткнуть носом перед испытанием, чтобы у неё коленки тряслись и нога за ногу заплеталась. Жаль, что она не изменилась». Я думала, что она косметикой прыщи замазывает или шрам какой-нибудь. «Мы ошиблись. У неё нет шрамов и прыщей», — вздохнула сваха. «Но ведь если происшествие дойдёт до ушей Верховного или Короля, меня накажут. Что мне делать?» «Выкрутишься», — фыркнула Антонекке. «Даже если тебя сейчас и отошлют, и я верну тебя назад, когда стану королевой. Верные слуги мне нужны. А теперь иди, не надо, чтобы нас видели вместе. Мне пора переодеваться к испытанию». Бальная зала была подготовлена за два дня до испытания, но маги ещё раз всё проверили. Заметно нервничающая Сваха заняла своё место и с беспокойством поглядывала на расфуфыренных невест. «Да, все пять уже на месте, но что тут делает Красти и где Амеди?» Сваха снова оглядела каждую из девушек. «Ну да, вон Антонеки, вон Рабусти, Жерарди и Красти! Ах, паршивка!» — Миледи! — подлетела Сваха к Викантессе. — Что вы здесь делаете? Я помню, что вам досталась третья партия. — Я поменялась с графиней, — небрежно бросила Алианда. — Она хочет танцевать после обеда. Сваха набрала в грудь воздух, чтобы отчитать девушку, но тут в зал зашли их величество и наследник. Бросив испепеляющий взгляд на Викантессу, сваха вернулась на свое место. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Ваше Величество! Миледи, лорды приступила распорядительница. «Начинаем второе испытание. Каждая девушка станцует с его высочеством один танец, который выпадет ей по жребию. Пусть вас ведёт музыка, магия и сердце. Первая — графиня Аглая Антонекке. Графиня вышла вперёд и присела в глубоком реверансе. Принц подошёл к ней и предложил руку. Сваха очнулась и вынула записку с названием танца — «Полонез». Так как пара только одна то танцорам предстояло станцевать облегчённый вариант без смены партнёра. Повинуясь знаку свахи, оркестр заиграл, и графиня с наследником начали. Несомненно, оба были отличными танцорами. Зрители получали удовольствие, наблюдая за отточенными движениями. Но ещё одно привлекло всеобщее внимание. Фигуры танцующих окутал лёгкий свет, переплёлся, и вытянулся вверх, выглядело, будто они двигаются в прозрачном цветке. «Что это? Смотрите, смотрите!» — зашептались ждущие своей очереди невесты. Один из младших магов снисходительно пояснил. «Это результат применения проявления, особого артефакта, который помогает увидеть, взаимодействуют ли стихии мужчины и женщины и как сильно». «Почему в танце?» «Потому что в танце сильнее всего раскрывается душа, магия переплетается с музыкой». «И как? У графини и его высочества сильное взаимодействие?» «Не самое сильное из возможных, но достаточно высокое». «Миледи, тише!» — одернула сваха, и все замолчали, продолжая следить за происходящим. Танец завершился под аплодисменты, и принц отвел сияющую графиню на место, поцеловал ей руку и вернулся к родителям. Десять минут перерыва, в течение которого король беседовал с Теодайришем, и вот распорядительница вызывает следующую невесту — графиня Амеди. — Я вместо неё звонко отозвалась Алианда, вышла на середину зала и присела в реверансе. «Викантесса, красти!» «Стоп!» — власно произнес его величество. «Сейчас танцует графиня. Вернитесь назад!» Девушка покраснела и спешно убежала к стайке невест. «Где графиня Амеди?» — рассердился король. «Сваха, распорядительница, в чем дело?» «Девушки поменялись!» — попыталась объяснить сваха. — Графиня выйдет в третьей смене. Король выразительно посмотрел на сваху. Та поняла, что объяснения не приняты, схватила в охапку плачущую викантессу и бегом припустила в крыло невест. На стуг в дверь вышла служанка графини Амеди. Недобро посмотрела на сваху и отрезала, что миледи в покоях нет. Она ушла гулять. — А куда? — служанка не знает. Понимая, что если она не предоставит графиню королю в течение десяти минут, то последствия будут отнюдь не радужные, сваха помчалась по коридору, отдавая приказание всем бросать дела и срочно искать загулявшую невесту. Прошло пятнадцать минут, а меди во дворце не обнаруживалось. Чуть ли не с боем, пробившись в комнаты графини, сваха убедилась, что служанка не солгала. «Девушки на самом деле там нет», и отправила слуг искать ту в парке, на лужайке, в Розарии и у озера. Время шло, графиня не находилась, король терял терпение. Наконец он отдал приказ. «Продолжайте со следующими девушками, пока ищут графиню», «Не пойму, что за выходка?» Баронессе Жерарди достался квик-степ, который они с наследником блестяще исполнили. Цветок из света был более прозрачный, чем у Антонекки. Далее принц танцевал свикантессы и рабусти — медленный фокстрот, и цветок у них получился ярче, чем у предыдущих пар, но совсем невысокий. Потом подошла очередь графини графине Зеланне. Вальс. Цветка не получилось. Так, несколько световых полос, не связанных друг с другом, но сам танец был прекрасен. Невесты закончились, а графиню все еще не нашли. Король пробурчал что-то, громко объявил. Перерыв на полчаса. Когда я вернусь, то надеюсь увидеть танец последней невесты из первой партии. Маги бросились искать потеряшку, а Тиан вызывать по связняку Лию.